Глава 22. Канцлер Российской империи Александр Борисович Годунов в личном кабинете в резиденции боярского рода хранителей располагающейся на территории Кремля, принимал своего давнего соратника, боярина Михаила Артемовича Волынского. Миша, остынь. Канцлер размеренно покачивал коньячный бокал, обхватив его ладонью, которая больше напоминала медвежью лапу. «Но как, Александр Борисович? Выпалю Волынский. Этот мерзавец покалечил моего сына». «Я рад, что вы пригласили меня к себе, но я думал, что вы...» «Что я буду на твоей стороне?» Приподнял кустистую бровь кадунов «Как отец и как дед, я понимаю твою горесть, Миша. Но это бойцовский турнир. От травм никто не застрахован». «Но у Кирилла нога выглядит так, будто ее пропустили через мясорубку». Министр вооруженной силы со стуком поставил на стол свой бокал. «Ты повояннее еще тут». Холодно произнес канцлер, но затем сменил гнев на милость. Я получил отчет. О травме Кирилла знаю. Более того, одну из наших целительниц я уже отправил к нему. Ммм, благодарю, Александр Борисович. Опешил от приятной новости министр. Целительницы очень редкие и чересчур своевольные дамы. И так получилось, что у Родоволынских в данный момент не было ни одной целительницы. В то время как у Годуновых их было аж четыре. Не стоит. Отрезал Годунов, сделав глоток коньяка. Так вот, отчасти я тебя понимаю. Но, как канцлер, поддержать твой гнев не имею права. К тому же еще до начала сегодняшних поединков у меня состоялся весьма занимательный разговор с ее светлостью Великой Княжной Тверской». Волынский попытался удержать невозмутимую маску на лице, но опытный глаз Годунова заметил, как на миг дернулись ресницы его товарища. Ее светлость использовала право срочной встречи, чтобы поговорить со мной. Убаюкивающим тоном произнес Годунов. должно быть ситуация в самом деле серьезная, раз великая княгиня решила истратить столь ценное право», изобразил любопытство министр. Он прекрасно знал, что великокнежеские роды раз в год могут потребовать экстренной аудиенции с правителем империи или канцлером, а простые княжеские роды — раз в два года. «Год кончается, Миша», — ровным тоном ответил Кадунов. «И право вскоре обновиться. Ее светлость поступила мудро». и потому смогла вовремя поведать мне о нападении на Аскольда Игоревича Сидорова. А до нападения была попытка подкупа. Слышишь, Миша, кто-то пытался вывести из игры участников симперского турнира. Пророкотал канцлер. Министр снова сжал кулаки и решительно поднял взгляд на собеседника. У Стёба этих мужчины были гуру, у Стёба наделены огромной властью. Боярин Волынский чувствовал, как его вжимают в спинку кресла тяжелый взгляд канцлера. Единственный маршал Российской империи, под взглядом канцлер ощущал себя зеленым новобранцем, которого отчитывает суровый офицер. И все же он смог сохранить достоинство. Медленно поднявшись, Волынский склонил голову перед Годуновым. «Прошу прощения, Александр Борисович. Виноват. Признаю, это я пытался не допустить Сидорова до турнира. Но я делал это в первую очередь исходя из интересов российской аристократии. Я считаю невидимой наглостью, что Простолюдин может выиграть имперский бойцовский турнир. «Сядь!» – прорычал Годунов и Волынский, коротко кивнув, быстро вернулся в свое кресло. «Я и разочарован, Миша. Но благодарен, что ты не попытался обмануть меня и все рассказал сам. Что с твоим одноглазым мастером?» «Тайно выслал его из столицы, Александр Борисович. Понятно. А теперь объясни мне, Миша, как вообще тот парень умудрился ранить твоего мастера в бою против двух мастеров?» И как после этой стычки он смог выйти на арену и с одним покровом одолеть твоего сына? Одним ударом, между прочим. Не знаю, Александр Борисович. Сквозь зубы процедил министр. И исходил из того, что этот выскочка — самородок мастер, но слабый и плохо обученный. Два мастера должны были без труда справиться с поставленной задачей, но понесли потери. И все же задачу выполнили. По моим расчетам даже после вмешательства целительница мерзавец не смог бы на равных сражаться с кириллом на равных он и не сражался хмыкнул годунов миша во сколько лет ты стал гуру в 39, александр борисович ответил министр не показывая удивление неожиданным вопросом очень достойный результат для самородка из древнего рода покивал канцлер ну до вас недалеко александр борисович а что до меня я стал в тридцать Но что, если этот простолюдин приблизился к высшему рангу в 17 лет? Прошу прощения, Александр Борисович, но это звучит слишком невероятно. Я могу поверить, что он уже полноценный мастер. У оба Ленских превосходная целительница. А может быть, довесок к ней какие-то неизвестные могучие целительские артефакты. Ну, чтобы почти гуру...» гдунов внимательно наблюдавший за реакцией Волынского, вновь сделал глоток коньяка и спокойно произнес. «Да». Твой вариант более реален, но даже полноценный мастер в 17 лет без должного обучения и древней крови — вот кто настоящий самородок. Может быть, он чей-то непризнанный ублюдок? Внезапно озарило Волынского. Может быть, но возможное присутствие в нем древней крови не отменяет уникальность юноши. Этот юноша, Миша, по праву добился участия в полуфинале всеимперского турнира, и любые посягательства на него — посягательства на империю. Глаза Волынского округлились, и он склонил голову из положения сидя. «Прошу прощения за свои действия, Александр Борисович, но хватит». Устала Павел своей огромной ладонью канцлер. «О том, что ты сделал, никто не должен знать. Благопрямых доказательств у ее светлости нет. Но я не могу просто так закрыть глаза на произошедшее. Не после того, как Надежда Григорьевна инициировала срочную встречу. Я должен разобраться с этим инцидентом». С ее светлостью мы договорились о неразглашении. Прямом неразглашении. Так что не удивлюсь, если она уже начала распускать слухи. Это мелочи. Но тебе стоит обязательно посетить финал турнира. И если Сидоров вдруг выиграет, поздравить его. Я понимаю. Тяжело вздохнул министр. А еще в качестве извинений за доставленные неудобства тебе стоит выслать ему ее светлости подарки. Не продешеви и сделай все анонимно. Я понимаю, Александр Борисович. Скрипнул зубами Волынский. «Злишься?» Склонил голову на бок Годунов. «Злюсь. На себя слись. Если бы ты не гоношился, всего этого не произошло бы. Твой сын все равно бы проиграл. Но, вероятно, не с такой серьезной травмой. А теперь тебе придется платить. Признавайся честно, отомстить хочешь?» Волынский плавно выдохнул, пытаясь совладать с эмоциями. «Как же сложно общаться с канцлером, когда тот не в духе». Можно сколько угодно строить подчиненных, свысока смотреть на других бояр, то и дело заглядывающих в рот министру. Но наедине с Годуновым все равно будешь чувствовать себя подростком». «Для простолюдина?» Не став ждать ответа, спокойно продолжил канцлер. «Этот юноша чересчур самоуверен и нагл. Однако весьма талантлив, с этим не поспоришь. Отличник учебы и будущий гуру был бы крайне полезен империи, если бы захотел подчиниться». Он отказался от статуса слуги оболенских при поступлении в «Валую мудрость», сообщил министр. «Знаю. Полагаю, он уже успел отказаться и от более выгодных предложений. А теперь, даже неважно, победит он или нет, предложений сделают еще немало. И он откажется. Полагаю, он хочет основать имперский дворянский род. Для империи это неплохо. Но гораздо лучше, если его свобода будет ограничена. Не переживай, Миша. Есть у меня идеи». как заточить его под твое крыло. «В армию?» – удивился министр. «Он не пойдет. От принудительной воинской повинности страну освободил ваш отец». «И правильно сделал. Бойцов нужно мотивировать, а не принуждать. Или ты не согласен, Миша? Может быть, стоит сократить государственные расходы на твое ведомство?» «Я совсем согласен, Александр Борисович. И полностью поддерживаю идею правильной мотивации. Думаете, мы сможем замотивировать этого мер... Юношу служить империи? Ну, Миша, мотивировать можно разными способами. Главное, подобрать исполнителей. Нам потребуется хиленький, но предельно лояльный род. А силовые методы решения вопросов оставь для фронта. В общежитии Алой Мудрости не выделили просторный двухкомнатный номер на последнем, четвертом этаже. Так как я здесь вроде как гость, великая княгиня на правах радушной хозяйки Предлагала представить ко мне служанку, но я вежливо отказался. Надежда Григорьевна настаивать не стала, но велела Шапочкиной организовать мне трехразовое питание и ежедневную уборку. Оказавшись в своем временном пристанище, я сразу переместился в санузел. Скинул школьную форму, включил воду, чтобы наполнить ванну. Пока ждал, позвонил тете. «Привет, Аскольд», — пробурчала она. «Поздравляю тебя с победой». «Когда домой придешь?» «Прости, что не ночевал вчера». Появились неотложные дела. И до понедельника я точно не приду. Временно поселилась в общежитии лицея. На четыре секунды в трубке повисло напряженное молчание. «Аскольд, у тебя все хорошо? Зачем тебе оставаться в общежитии?» «Это для подготовки к финальным боям турнира». Я сказал правду и тут же слегка прервал. Великая княгиня Тверская подготовила для меня особые тренировки и восстановительные процедуры. В эти дни мне лучше быть под присмотром специалистов». «А, ну хорошо». В голосе тети послышалось облегчение. «Что ж, для тебя это тоже занимательный опыт». «О чем ты?» «Не понял я». «Как о чем?» «О жизни в общаге». Хохотнула она, но тут же посерьезнела. «Но я тебя слезно прошу, держи себя в руках. Это Екатерина Алексеевна, взрослая, рожавшая вдова». «А в общежитии куча нецелованных красавиц-аристократок». Не сомневаюсь, что многие из них были бы не прочь узнать тебя поближе. Ты у нас парень видный, да и к тому же чемпион. Вот только если ты станешь для них мальчиком-открывашкой, то их родители, тетушка, хватит. Чуть повысил голос я. Я все понимаю. Как однажды сказал, отмеченный дланью, такой футбол нам не нужен. Какой еще отмеченный? С белой смысле Мари. Неважно. Главное, не беспокойся так. Я буду тренироваться. Мне будет не до девушек. кстати В понедельник вас доставят на арену, не пугайтесь. Екатерина Алексеевна? Нет, скорее всего, это будут люди Великой Княгини. поболейте за меня? Конечно, Аскольд. Ты, главное, не покалечься там. Очень постараюсь. Тепло попрощавшись с тетушкой, скинул в себя нижнее белье и плюхнулся в ледяную ванну. Какое наслаждение, наконец-то расслабиться после тяжелого дня и побыть одному. Я прямо чувствую, как с каждой секундой… Поль в мышцах медленно угасает. Надеюсь, мне удастся сегодня как следует отдохнуть. Поймал я исчезающую мысль, прежде чем уснуть. Видимо, не удастся. Прошло от силы минут сорок, а я сквозь сон и дверь ванной комнаты услышал стук в дверь входную. Форох подери мой чуткий сон. Я вылез из ванны, наспех обтерся полотенцем, накинул халат и вышел в прихожую. «Иду, иду», — приговаривал я, открывая дверь. На пороге стояла Юлия рамадановская со своей служанкой рикой Девушка в черном платье и с русой косой. В руках Лика держала поднос, накрытый полотенцем. «Аскольд, я тебе помешала?» в Великая княжна изумленно пялилась на мои мокрые волосы и был снежный халат с гербом алой мудрости на груди. «Прости, я думала, ты уже отдохнул», попыталась произнести она невозмутимо. «Я поняла, что тебе не здоровится, и что-то случилось». Но ты нам не рассказывал деталей, о которых, видимо, знают Алиса Андреевна, Софья Антоновна и ее светлость, и, скорее всего, Яна Андреевна. Перешла в неожиданное наступление рамадановское. Ничего не имею против секретов, но, как твой школьный друг, считаю своим долгом позаботиться о твоем здоровье и пропитании. «Благодарю, Юля. Очень мило с твоей стороны», — ответил я после ее тирады. «Ну, проходите, чего на пороге стоять? Только дайте мне несколько минут». Улыбнулся я, пропуская девушек внутрь. А сам нырнул обратно в ванную. Я ведь столько лежал в воде, нужно хоть помыться. Но то, чтобы привести себя в порядок и облачиться в школьную форму, ушло восемь минут. Когда же я вышел из ванной, на миг замер. Людей в моем номере стало вдвое больше. Юля и Софья буравили друг друга напряженными взглядами. Обе девушки были одеты в легкие платья темно-синего и красного цветов соответственно. В это время две другие девушки хлопотали с накрыванием на стол. «Аскольд Игоревич», — повернулась ко мне Троекурова. «Как глава совета я должна была проконтролировать, что с вами все хорошо. Я распорядилась приготовить вам ужин, но смотрю, у вас уже есть кому об этом позаботиться. Аскольд, прошу прощения, что пустила гостей в твой дом без твоего ведома». Взяла слово Рамадановское. Но воспитание не позволило мне держать пришедших на пороге «Форг меня дери». Отдохнул, называется. И обе так пронзительно смотрят на меня. Одна карими, другая серыми глазами. Да уж, ситуация. Спасением мне стал очередной стук в дверь. Одну минуту, дамы. Я дарил княжон милой улыбкой и пошел открывать. Аск, а мы к тебе. Радостно выпали у порога беляков, поднимая два пакета. За его спиной моя Вася и Маша. Все трое, как и княжные, были не в школьной форме. Ладно, дружище. «Ребята, как же я рад вас видеть!» Я искренне обнял друга. «Заходите скорее, поужинаем вместе». Улыбки на лицах ребят исчезли, когда они вошли в номер и увидели двух княжон. «Не беспокойтесь, вы не помешали». Опережая их вопросы, проговорил я. «Чем больше людей, тем веселее ужин». «Возможно, вы правы, Аскольд Игоревич. Но мы с Ниной, пожалуй, все-таки пойдем. Не будем мешать вам праздновать, но не забывайте...» «Софья Антоновна». Поддавшись порыву, перебил ее я и заглянув в красивые серые глаза. Я ведь правду говорю. Чем больше гостей, тем веселее. Прошу вас, останьтесь. Отдохните от трудов праведных и экзаменационной недели. Тройкурова в полнейшей тишине раздумывала ровно пять секунд. Так уж и быть, Аскольд Игоревич. С радостью приму ваше предложение.